Глава 52. Тася. Через 10 минут мы расположились за столиком в маленькой уютной кофейне, расположенной неподалёку от нашего дома. С лица Тимура не исчезала улыбка, когда он смотрел в меню, когда делал заказ, когда сделал его. Он украдкой поглядывал на меня, барабанил пальцами по столу. Жарковато что-то. Тима помахал перед лицом раскладкой с меню, затем перекинул через голову толстовку, и в этот момент задёрнулась его футболка. Я заметила, как девчонка, сидящая за соседним столиком, уставилась на кубики его пресса, и после этого шептала с подружкой Игрива, поглядывая в сторону Тима. Но он не удостоил этих девиц ни улыбкой, ни взглядом. Смотрел только на меня, улыбался, когда я что-то рассказывала, делая вид, что слушает, а сам изучал моё лицо, задерживал взгляд то на губах, то на волосах. Мне было даже неловко. Бариста сварил обалденно вкусный кофе и нарисовал на пене сердечки. Доброжелательная официантка принесла мне пирожное с тёмными крупными вишнями, утопающими в воздушном креме, и я уплетала его за обе щеки, а Дима рассказывал анекдот, после которого я смеялась с набитым ртом как сумасшедшая и едва не пускала через нос кофе. А потом он ляпнул, что чих это мини-оргазм носа, и я едва не упала под стол от смеха. Боже мой, у Тимура был бесконечный резерв шуток. Ему можно смело идти в стендап-комике, и я уверена, он бы с легкостью собрал олимпийский. Жизнь и правда непредсказуемая штука. Еще вчера судьба взяла меня за волосы и швырнула в ад. А сегодня я пила кофе, хохотала во весь голос и ворковала по душам с моим бывшим самым злейшим врагом. Еще пару часов назад меня трясло от страха после разговора с Трояном, а теперь в моей душе поселилось такое спокойствие, что хотелось петь от счастья». Тимур сделал всё для того, чтобы мы сейчас сидели с ним вместе, чтобы я в конце концов разглядела в нём парня, который очень старательно замазывал белой краской наше чёрное прошлое. Боже мой, мне было так хорошо в тот момент, что не передать словами. Рядом с ним страхи и мысли о преследовании оставили меня, превратились в прах. Мозг расслабился, превратился в невесомое облако, в котором летали белые единороги и звучала приятная музыка. Знаете, бывает так, что в голову неожиданно закрадывается какое-то воспоминание из жизни. Вот просто так приходит из ниоткуда, и ты не можешь понять, почему вдруг ты его вспомнил именно сейчас. Пока Дима был в туалете, я почему-то вспомнила, как однажды вечером, когда я жила в Вологде, сидела на подоконнике в своей комнате, листала в интернете всякие разные цитаты о жизни и наткнулась на повесть про человека с зонтом. И она запала мне в самую душу. В ней говорилось, что жизнь это сплошной дождь, то моросящий мелкими каплями, то переходящий в ливень. И в жизни каждого есть человек с зонтом. Он приходит в трудные минуты, когда ты в полном отчаянии, раскрывает свой зонт, дарит солнце и укрывает от всего плохого. Понятия не имела, почему я именно сейчас это вспомнила, но меня эта цитата навела на одну мысль. Так может, Тима и был моим человеком с зонтом, укрывающим меня от бед, и я поняла это только сейчас. Ведь он и правда всегда появлялся, когда я нуждалась в помощи. Когда в нашем доме была вечеринка, его пьяные друзья зашли в комнату, и он тут же появился. Потом в случае с Костей, потом с Трояном. Я хорошо запомнила конец той повести, который гласил. «Важно не потерять этого человека с зонтом, который приходит в твою жизнь только раз». Тима вернулся, сел за стол и на экране его мобильника, лежавшего на столе, Высветилось фото улыбающейся женщины в стильных очках-половинках и в симпатичной шляпке. А ниже подпись: Бабуля. Тимур ответил на вызов, и мы оказались в кадре. Привет, ба, махнул рукой Тима, и его гобу тронула добрая улыбка. Привет, проказник, сказала она, но смотрела почему-то на меня. Я заметила её невероятное сходство с Катей, как будто это она, но только в будущем, примерно лет через 20. Это по логике А так бабуля не Даша полтинника. Она явно испробовала на себе все виды подтяжки лица, ни одной морщинки. Её тёмные волосы были забраны в высокую прическу, очень красивый изгиб бровей, губы накрашены матовой красной помадой, в ушах качались золотые кольца. Бабуля торопливо надела свои модные очки и широко мне улыбнулась. «Это Тася, дочка дяди Саши». Тимур приблизил телефон и навёл камеру прямо на моё лицо. «О-о-о!» Она прикрыла губы пальцами с аккуратными бордовыми ногтями и, приблизившись к экрану, рассмотрела мое лицо. «Ты был прав, Тимур, она настоящая красавица!» Неожиданно сказала она, и, черт возьми, эти слова были слаще пирожного. По позвоночнику пробежала дрожь, я засмущалась и слегка покраснела. «Он что, обсуждал меня со своей бабулей? Серьезно? Ни черта себе!» «Здравствуйте!» Криво улыбнулась я и помахала рукой. Тасянька, Тима про тебя так много рассказывал. Ну, началось, закатил глаза Тимур. Бать, ты вообще не умеешь хранить секреты. И что же рассказывал? улыбнулась я, перемещая взгляд с бабули на Тиму и обратно. Мне было безумно интересно послушать. Что ты, девочка, которую он обижал в школе и теперь очень сильно об этом жалеет? Да, Тимурка, заговорщицки улыбнулась она, взглянув на него. «Что ты красавица и умница, и что за тобой нужен глаз да глаз, иначе ты обязательно во что-нибудь вляпаешься», – рассмеялась бабуля. «Ты и там приглядывай за ним, ладно? А то знаешь, у нашего Тимура и у самого в заднице шило, а вместо крови по венам бежит ракетное топливо и постоянно направляет его куда-то не туда, куда нужно». Говорила она так, словно знала меня тысячу лет. И я поняла, как жутко соскучилась по Вологодскому говору, особенно чётко он ощущался у людей пожилого возраста. Ох, что я думаю? Разве можно назвать эту чудесную женщину пожилой? Она с лёгкостью даст фору любой молодушке. Ты ещё мои детские фотки покажи-бо, посмеялся Тима. И коллекцию молочных зубов, которую хранишь до сих пор. И покажу, когда в гости приедете, пожала плечами бабуля. Лучше расскажи, как у тебя там дела? Тима переместил телефон на себя. В двух словах и не расскажешь, хохотнула она и поправила очки кончиком указательного пальца. На днях съездила за город, покаталась на лошадях, вчера потеряла курительную трубку. Наверное, забыла ее у подруги в машине. В выходные сходила на свидание. Ого! И кем же на этот раз оказался этот счастливчик? Бизнесмен!» Улсмехнулась бабуля. Даже так? Вскинул брови Тима. «И что за бизнес у твоего бизнесмена?» Не скрывая иронии, спросил он. «Занимается разведением», – хохотнула бабуля. «И кого разводит?» Одиноких женщин вроде меня. Я поняла это, когда этот Казанова под конец ужина сделал вид, что забыл дома кошелёк. Бабуля Горда вздёрнула подбородок и добавила: "Ну а я в свою очередь сделала вид, что отлучилась в туалет и уже через минуту ехала домой в такси. Пусть сам платит за свои проклятые кальмары". Фыркнула бабуля. Клянусь, прежде я ещё никогда не влюблялась в человека с первых минут разговора, но она просто вынудила меня это сделать. Современная, очень стильная и ухоженная дамочка, которой палец в рот не клади. К тому же бунтарка и юмористка. Вот какой я увидела его бабулю, и Тиме однозначно с ней крупно повезло. Потом она спросила, как дела у Руслана, у папы, как учёба в универе, как шла подготовка к соревнованиям. Во всей видимости, она не знала, что Тимура исключили из секции, и про то, что Катя в больнице, тоже не знала. Потом, как спросила, какие планы на следующие выходные, и пригласила нас в гости всем семейством. А закончила разговор она на очень интересной ноте. «Ну что, ребятки, я очень рада за вас, наконец-то!» – воскликнула она, взглянув на Тиму. «Берегите друг друга, ладно?» Что она имела в виду, когда сказала «наконец-то», так и осталась для меня загадкой. Тима сказал, что в отличие от болтливой бабушки, он умеет держать секреты и не скажет, что она имела в виду. «Мы возвращались домой, когда темнота накрывала город». В машине я едва не уснула, потому что не спала уже больше суток. Тима тоже зевал, не спеша ведя машину. Да ещё и музыка играла какая-то усыпляющая. В кармане его куртки зазвонил мобильник. Он вынул его и резко взбодрился, а затем развернул мне телефон экраном. "Михалыч?" округлила глаза я. "Это же этот". Я пощёлкала пальцами. "Тренер верно, что ему нужно. Сейчас узнаем". пожал плечами Тима и выключив магнитолу, ответил на звонок. "Сергей Михайлович", сказал он в трубку и втянув в себя воздух, затаил дыхание. В машине было тихо, поэтому я хорошо слышала весь разговор. "Привет, Тимур, не отвлекаю? Нет, нет, конечно", бодро ответил Тима. "Слушай, я тут много думал о том, что случилось. Сразу скажу, я по-прежнему не одобряю то, что ты полез в драку, но заступиться за сестру, я считаю, было делом чести". И я заметила, как брови Тимура поползли вверх. Я же умолчала о моем звонке тренеру, поэтому, вероятно, он удивился, что тот знает, из-за чего была драка. «Твоя сестра задала мне вопрос, а как бы я поступил на твоем месте? Так вот, передай ей, что я поступил бы точно так же». Тимур повернулся ко мне, взглядом давая понять, что он в шоке от моего поступка. «Поэтому я готов дать тебе еще один шанс», – продолжил тренер. Последний Тимур, потому что знаю, что ты шёл к этим соревнованиям всю свою жизнь, потому что ты дал слово отцу. И ты просто обязан его сдержать и быть на этом чемпионате. Я надеюсь, эта ситуация стала для тебя хорошим уроком. Утипь ей, прежде чем махать кулаками на улице, ты 100 раз подумаешь, стоит ли это твоей спортивной карьеры или нет. С спасибо, Сергей Михайлович, всё, что смог ответить ему Тимур. Что спасибо, дуй на тренировку, на наш о чемпионат. Расмеялся тренер. Жду тебя сегодня, как обычно, в 8. Кстати, твой шлем и перчатки будут ждать тебя в раздевалке. Устроил он там благотворительную акцию. Возмутился тренер и добавил: "А мне потом снимай всё твою доброту со спортсменов". И когда ты мне собиралась об этом рассказать, уставился на меня Тима, убирая в карман мобильник. Вообще не собиралась, фыркнула я. Потому что этот мужик был слишком убедителен, когда говорил, что его решение было окончательным, и все мои уговоры не больше, чем пустая трата времени. Ты его уговаривала, впряглась за меня, серьезно. Широко улыбнулся он. А ты что, думал, только тебе за меня впрягаться? Хм, неожиданно, но приятно. И Дима вдруг резко помрачнел и о чем-то задумался, отрешенный, глядя на дорогу. Ты не рад? Почему рад? Он прерывисто вздохнул, покусал изнутри щеку, постучал пальцами по рулю. «Ты из-за того, что у парней отобрали твою форму, которую ты им подарил?» «Что?» – обернулся он. «В какую форму?» «А, ну да». «Я не дура. Поняла, что дело было вовсе не в форме. Тогда в чем, интересно? Почему он не ликует от счастья, что его приняли обратно в секцию?» Но Тимур увел разговор в другое русло, так и не объяснив мне, что конкретно его не устраивало в предложении тренера. Мне нужно было забежать за тетрадкой, которую вела в автошколе, а потом Тимур должен был отвезти меня на занятие. Но наши планы резко изменились, как только мы вошли в дом.